С ее место она могла видеть Язона. Стоя рядом с рулевым на полуюте, он так спокойно курил длинную трубку, словно не было на его корабле красивой влюбленной женщины. Ей хотелось, так хотелось пойти к нему. Уже среди дня, когда колокол прозвонил к обеду, ей пришлось приложить невероятные усилия, чтобы остаться верной своему решению быть в одиночестве, просто потому, что между ними не было больше ничего, кроме ширины стола, и ее горло так сжималось, что она едва прикоснулась к принесенным Тоби кушаниям. «Теперь вечером будет еще хуже. Жалеваль прав». Будет замечательно навести красоту, соответственно одеться и усесться перед ним, чтобы убедиться, сохранила ли еще ее очарование какую-нибудь власть над этой несгибаемой волей. Она сгорала от желания встретиться с езоном но гордость отказывалась сделать это без официального приглашения. После того, как он просто прогнал ее... Не может же она первой пойти к нему, не потеряв при этом всякое уважение к себе. Чья-то фигура возникла между нею и желанным полуютом. Ей не пришлось оборачиваться, чтобы убедиться, что это Аркадиус. Он благоухал испанским табаком и ямайским ромом. Убедившись, что молодая женщина одета так же, как и днем, он неодобрительно пощелкал языком. «Чего вы ждете?» — Почему не переоделись? Колокол вот-вот зазвонит. — Не для меня. Я остаюсь у себя. Скажите Тоби, чтобы он принес ужин. — А, все это чистейшей воды капризы. Вы делаете большую глупость, Марианна. — Может быть. Но я не изменю свое решение. Ноги моей не будет там, если только меня не пригласят так же официально, как выгнали. Жалеваль расхохотался. «Я часто спрашиваю себя, чем мог заниматься вспыльчивый Ахилл в своем шатре, в то время как другие Ахияне перешли в рукопашную с троянцами? И особенно о чем он мог размышлять? Что-то мне подсказывает, что я скоро узнаю. Итак, доброй ночи, Марианна. Я не увижу вас сегодня, и вы обещал дать этому юному, самонадеянному ирландцу урок шахматной игры. Должен ли я передать ваш ультиматум капитану, или вы позаботитесь об этом сами? Я запрещаю вам говорить с ним обо мне. Я остаюсь в своей каюте. Если у него появится желание увидеть меня, он не применет сделать необходимое. «Меня он знает хорошо, а он никогда не был робким. Доброй ночи, Аркадиус!» «И не общипывайте слишком этого молодого ирландца! Он пьет, без сомнения, как прорва, но выглядит искренним и простодушным, как девушка!» Сказать, что Марианна хорошо провела ночь, было бы преувеличением. Она переворачивалась сбоку на бок на протяжении часов, которые могла считать благодаря склянкам, отбивавшим четверти. Она задыхалась в тесном пространстве, куда проникал сквозь тонкую перегородку храп Агаты. Только под утро она соснула сном без сновидений, которое около девяти часов вернуло ее к горькой действительности с мигренью, когда Тоби осторожно постучал в дверь. Поссорившись с целым миром и с самой собой больше, чем с остальными, Марианна хотела отправить назад и негры его под нос, но, не говоря ни слова, он подцепил двумя пальцами большой конверт, лежавший на чашке, и протянул его молодой женщине, со злобой глядевшей на него из-под всклокоченных волос. «Масса Язон — это посылать!» — сказал он с улыбкой. — Осень, осень, важно! — Письмо? Письмо от Язона? Марианна жадно схватила его и сломала широкую печать с изображением носовой фигуры волшебницы моря, в то время как Тоби с подносом в руках, с неизменной улыбкой на круглом лице, ожидала, разглядывая потолок. Послание не было длинным. В нескольких корректных фразах капитан волшебницы моря извинялся перед княгиней санта анна за отсутствие в отношении ее элементарной учтивости и просил ее отказаться от решения о затворничестве и в будущем почтить его стол приятным женским присутствием. Ничего больше и ни малейшего намека на нежность. Только извинения, положенные дипломату. Немного разочарованная, но и утешенная, Разон все-таки протянул требуемую руку помощи. Она обратилась к Тоби, который, закатив глаза к небу, словно смотрел в счастливый сон. — Поставьте сюда под нос, — сказала она, показывая себе на колени, — и скажите вашему хозяину, что сегодня вечером я буду ужинать с ним. Обедать? Нет? Нет, я устала, я хочу спать сегодня вечером. Осень хорошо, он будет осень рад. Очень рад, если бы только это было правдой. Но все равно эти слова доставили удовольствие добровольной затворнице, и она поблагодарила Тоби ласковой улыбкой. К тому же этот старый негр ей нравился. Он напоминал Жонаса. Мажордома и ее подруги Фортунега Мелен как своим сюсюкающим французским, так и веселым общительным характером. Она отпустила его, сказав, чтобы ее весь день не беспокоили, а когда чуть позже на пороге появилась заспанная Агата, она отдала ей такое же распоряжение. «Отдохни еще, если ты не чувствуешь себя хорошо, или же делай что тебе угодно, но не буди меня до пяти часов». Она не добавила, потому что я хочу быть красивой, но эта внезапная потребность во сне не имела другой причины. Один взгляд в зеркало, показавшее помятое лицо с кругами под глазами, доказал ей невозможность появления в таком виде перед Язоном. Так что, выпив две чашки горячего чая... Она, как в кокон безопасности, закуталась в одеяло и заснула мертвым сном. Когда наступил вечер, Марианна приготовилась к этой простой трапезе с тщательностью Адалиски, судьба которой зависит от благосклонности султана и ее повелителя. Сделанный с намеренной простотой, и во вкус подсказывал ей, что пышность не подходит к полувоенному кораблю, ее туалет после завершения был не только чудом изящества и красоты, но и чудом, потребовавшим много времени для его создания. Больше часа прошло, пока Марианна, завершив туалет и прическу, смогла надеть невесомое платье из белого муслина, просто украшенное пучком бледных роз в вырезе глубокого декольте